Глава восьмая. Приходит весна, и город из-под тишка зеленеет. Тим в гостиной занимается йогой, пока мот на работе. Получает по физиономии солнечным лучом и воображает, будто он святой с картины маслом. Вот что. Он напишет концерт. Совсем, пожалуй, короткий и назовет его сип-2d6, честь фермента печени, который преобразует кодеин в морфин, дабы насладиться учительским взором мод ее красноречием. Тим заставил ее все про фермент объяснить пространно и в подробностях. Концерт, он, разумеется, посвятит ей мод м.м. с любовью подарить на день рождения или еще на какой знаменательный день маленький концерт, который многое докажет. Воодушевленный перспективой работы, уже досконально фантазированной минутой дарения, тим на велосипеде чешет в музыкальный магазин в конце парк стрит И покупает рабочие тетради, переплетенные в синий картон. Urtext. Merkheft für Noten und Notizen. Примечание. Тетрадь для нотных и прочих записей. Немецкой. Конец примечания. Покупает дюжину. Они такие красивые. Потом катит в гастроном на Christmas Steps. Где ему из широкого мучного ящика под прилавком пухлая девушка выуживает ленты пасты. Покупает сосиски с фенхелем, потом сдерет с них кожу, сушеные боровики, нежирные сливки, импортные желтые кабачки и бутылку красного вина с высокохудожественной этикеткой на которой Ева, кажется, дружится с змеем. В некоем коварном южном саду они вдвоем сидят под пинией. Когда мот возвращается домой, день был кройдонский. три часа совещались о биосинтезе алкалоидов, потом слушали бесконечную лекцию под названием Чему нас учит АВТ 894. Вино откупорено, грибы отмакают в теплой воде, на газовой плите неспешно закипает большая кастрюля. Мод принимает душ. Когда выходит на кухню, вытирая волосы, Тим говорит: "Сегодня настоящая весна, да?" Смотрит, как она садится, как включает свой черничный компьютер, наливает ей вина. На этикетку посмотри, говорит он. Не исключено, что теологически сомнительная. Прилавок плиты, выставка радостей земных. С чесноком раздавить зубчик плоскостью ножа, вышелушить из кожуры, порубить. Тим разделывается почти профессионально. Болтает Смот через плечо. Слышит, как щелкает клавиатура, то медленно то как будто мод горстями рассыпает сухой горох. Тим допил первый бокал и наливает себе второй. Вино поначалу интересное, с нотами розмарина и черного табака, теперь необъяснимо отяжелело. Оно приторное и тяжелое, И ноты в нём: дёгтя, увядших цветов, масло для ванн. Что за глупость покупать вино ради этикетки? Что за глупость бежать по магазинам, потому что занимался йогой и тебя потрогал солнечный луч? Мемориальная табличка вечернего света над головой у мот перечёркнута тенями платановых ветвей. Тим с сушилки у раковины берет тарелку, держит на вытянутой руке секунд восемь или десять, роняет. Мот глядит на осколки, поднимает глаза на него, снова вперяется в колонки на экране. Извиняюсь, говорит Тим и из пенала в дальнем углу, где хранится все для уборки, приносит веник с совком.